Часть третья. Колыбель деградации. А дураков, каких мало, оказывается много. Глава тридцатая. Вот ты где! Вспышка света. И... Ничего. Друзья стояли на балконе и смотрели, как цветок на вершине огромного шпиля на миг вспыхнул. Вокруг него пробежали несколько ярких электрических разрядов и резко погас. В то же мгновение он снова начал складываться в овальный бутон, а шпиль так же беззвучно, как появился, но куда более плавно начал погружаться в недра планеты. «Не поняла», — Финна подняла глаза, — огромный зонт, продолжавший изрыгать потоки золотистой жидкости, никуда не делся, все так же загораживая собой часть небосклона. «Макс», — она перевела взгляд на спецназовца, — «что это было?» «Ничего не произошло. Это твоя способная уничтожить что угодно система, похоже, годится максимум мелкие астероиды сбивать?» Впервые на ее лице отчетливо читался страх. «Нет, он и сам не понимал, что произошло, но было очевидно. Апостол не промахнулся. Не был залп и слишком слабым. Все проще». По какой-то причине система не стала стрелять. Тут что-то другое, и надо понять, что именно. «Какая разница?» — махнула рукой Финна. «От твоей пукалки не больше проку, чем от разряженного аракса. У нас нет других средств. Похоже, мне все же придется сдирать себя ошейник силы, чтобы быстро сдохнуть и не мучиться еще пару лет с голодухи на этом летающем кладбище над болотом, в которое превратится этот мир». «Успеешь еще?» — проворчал Макс. «Пошли поговорим с Грисой. Может, что толково сумеет от автоматики разузнать?» «По идее, на станции должны быть следящие системы. Возможно, они смогут дать нам информацию о том, почему апостол не открыл огонь. Пойдем», — пожала плечами Финна. Парень только вздохнул. Увы, возразить было нечего. Если им не удастся спровоцировать апостол на атаку, им всем так или иначе конец. «Ты уверена, что не хочешь проверить, что там в этом болоте?» — спросил Макс, когда они миновали балконные двери и углубились в коридор. «Уверена», — ответила Финна, — «оттуда нет обратного пути. И если там не все так благополучно, как думают эти альтруисты, то многозначительно протянула она». «Альтернатива смерть», — заметил Макс. «Тут вообще все предельно просто и понятно. И тоже без обратного билета, кстати». «Смерть — это страшно», — призналась девушка. «Но в целом вполне естественно. А так никто не знает, как взаимодействует сознание в такой субстанции. Сходить там с ума в одиночестве, провести вечность бок о бок с целой планетой идиотов. Есть, конечно, шанс, что там по ощущениям бесконечный струйный оргазм, но. Не верится мне в это. Да и к хорошему быстро привыкаешь. Короче, она отвернулась. отстанет от меня. Хочешь, иди вон, прыгай в болото и сиди там до взрыва сверхновой, который смоет эту планету. Макс хотел было сказать, что звезда здесь искусственная и не взорвется вообще, но решил не болтать лишнего. Хотя смысла хранить хоть какие-то секреты с каждым мгновением оставалось все меньше и меньше. Еще до того, как они вошли в рубку, Макс и Финна заметили, что что-то не так. Видневшиеся в конце коридора двери были закрыты не до конца и, похоже, немного помяты. Э? Финна не выглядела испуганной, скорее удивлённой. Из-за дверей отчетливо раздался сдавленный крик. Инопланетянка застыла, как вкопанная, Макс же рванул вперед. Если Сегна и Грисая все еще под контролем, то на станции может быть лишь одно существо, желающее навести шороху. Уже подходя к дверям, он оглянулся. Финны в коридоре не было. Снова испарилась. Видимо, не так уж она и стремится умереть, как пытается это показать. Почти бегом, миновав оставшееся расстояние, он просунул кончики пальцев в едва заметный зазор между створками и потянул их в стороны. И... «Эх!» — двери скрипнули, чуть разъезжаясь. Макс перехватился поудобнее и раздвинул их. «Отлично!» Он вошел в рубку и теперь, в уже знакомом ему зале с множеством экранов и капсулой по центру, заметил новую, столь желанную и важную для него пусть и мелкую деталь. «Висящую в воздухе задницу хамки». Саланганец парил в центре зала спина к Максу с вытянутой вперед лапой. А неясное существо, целиком закованное в броню, которое сейчас пребывало в крайне незавидном положении, было буквально впечатано в стену рубки. Если бы не кокошник за спиной, Макс бы ни за что не догадался, что это Грисая. К счастью, она была еще жива. Но надолго ли вопрос отдельный? Стена, в которой невидимая сила взбесившегося соланганца вдавила жрицу, Пошла трещинами от удара. Не превратились ли в кисель внутренности жертвы от такого удара, кто знает? «Остановись», — пролепетала она. Ума ляю. Судя по сдавленному стону, дышать она почти не могла. Нет уж, раз ты главный клоун в этом цирке, тебе и отвечать за весь этот бардак. Низкий, звонкий вопль ударил по барабанным перепонкам. Может, Хамки обычно и общается мысленно. Но когда впадает в истерику, он быстро вспоминает, что и просто орать благим матом тоже отлично умеет. Сознавайся, какого черта вы устроили на моей планете, твари! Высадились, разложились, а теперь еще и войну объявить решили волки позорные. Я ни при чем. Я не хотела. Я не понимаю. «О чем ты? Отпусти, я не могу дышать!» С переменным успехом, хватая воздух, пыталась сказать Грисая. «Скажешь, что не стреляла в Азиал, объявляя войну, не знаешь о дронах о стене вокруг обитаемой части моего мира. Заявишь, что не палила плазмой в толпу вооруженных луками и стрелами олигофренов, которые пошли на вас войной?» Это он так о героическом походе зелерийской армии. Обидно, но весьма метко. Про себя усмехнулся Макс. «Ты ведь могла просто подпалить пару задниц пирокинезом и этим ограничиться!» Снова очень грозный и сердитый, но смешной и звонкий хомячий вопль. «Но захотела крови!» «Я не понимаю тебя. Я никого не убивала». Я не желаю никому вреда. Голос слабел. Похоже, Грисая начала терять сознание. Макс решил, что пора бы вмешаться. Что ты там лопочешь, подаль? Озверявшийся ланганец, похоже, не замечал, что скоро будет задавать вопросы покойницы. И вообще, сними нахер эту свою коробочку, Дарт выдер недоделанный. Хамки едва заметно дернул пальцами, и черная броня внезапно словно испарилась. «Будешь продолжать отпираться, блохастая?» Хм, а его не смущает то, что в относительных пропорциях он сам гораздо более мохнат, нежели его жертва. «Я... Yeah. не...» yeah. Вместо окончания фразы из нее вышел лишь сдавленный хрип. «Хамки, хватит!» Быстрым шагом Макс пересек рубку, остановившись в паре метров от фиолетового хомяка. Может, парню и показалось, но саланганец резко вздрогнул, услышав его голос. «Хамки!» — снова громко повторил Макс. «Макс!» — Солонганец развернулся к другу, а девушка, уже не способная говорить, начала дергаться в конвульсиях. «Отпусти ее!» — рявкнул спецназовец. Хамки отклечил челюсть, уронив ее себе на грудь и безвольно опустил лапки. Несчастная Ксенори рухнула на пол и с хрипом начала втягивать в себя воздух. «Макс!» Круглыми как блюдце глазами, глядя на человека, пропищался ланганец. «Ты забыл другие слова на радостях?» – проворчал Макс. «Что ты тут устроил?» «Макс, что ты, как ты сюда попал?» – лепетал Хамки, медленно приземляясь на пол. Макс открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент... Мимо него по полу прокатились два мохнатых комка и... «Эх ты ж ёбаный, ты ж нахуй! что творится?» Всплеснув лапами, снова заверещал Фиолетовый. Выкатив глаза и окончательно утратив контроль над нижней половиной своего огромного рта, Хамки метнулся к кашляющей на полу инопланетянке. Точнее, к двум существам, оказавшимся рядом с ней. а снова истерический вопль. «Братцы, что эта тварь с вами сделала?» Два разноцветных хомяка с совершенно тупым выражением на мордах и стеклянным взглядом на мгновение обернулись на панически орущего хамки, после чего опять благоговенно уставились на свою хозяйку. «Ребята! Ребята, вы чего?» — срываясь чуть ли не на ультразвук, вопился ланганец. Вдруг выражение его лица сменилось на крайнюю злобу, и он вновь обернулся на грисаю. «Ты мозги промыла, сучка течная, но держись!» Не прошло и доли секунды, как на голове у Хамки возникла странная конструкция. Эдакая смесь телефонной гарнитуры и очков дополнительной реальности. И, что важнее, зеленая блямба на лапе. Хаус-бластер. «Хамки, стой!» — рявкнул Макс. «Отставить истерику! Успокойся!» Парень всерьез задумался о том, чтобы схватить своего осатанившего друга. Хотя в такой момент это и могло быть опасным. «Нет, ну ты видишь, что тут творится! Я, блядь, их всех нахер в небытие сейчас подправляю! Он вскинул лапу, собираясь очевидно стрелять. «Да постой ты секунду!» Макс быстрым шагом подошел к хомяку, чего тот внезапно и весьма заметно стушевался. «Хватит сочинять!» Макс и сам не знал, что это за существа, но о способности Гриса и кого-то подчинить уже прекрасно знал, поэтому для него было очевидным что эти зверки к саланганцам никакого отношения не имеют и иметь не могут. А вот прибежать на крики хозяйки ее зверьки вполне могли. «Да что за дичь ты мне втираешь!» Уже скорее обижена и недовольно, чем злобно пропищал Хамки. «Она же...» «Она что?» Нависая над оптимальным, но весьма компактным саланганцем, продолжал наседать Макс. Промыла мозги твоим великим салонганцем с вашими охрененными технологиями, а они и рады с видом мохнатых овощей за ней на цыпочках бегать. Вдумайся! Хамки ненадолго замешкался, потом вздохнул и опустил лапу с оружием. Недовольно покосившись на Макса, он подошел к хомякам. «Эй, ау!» Он принюхался, обошел зверьков кругом. «Эй!» Поняв, что на все его действия существа не реагируют, продолжая смотреть на свою пытающуюся продышаться хозяйку, Хамки сначала постучал одного из них по лбу, потом внимательно посмотрел в глаза второму. Сраные симулякры! Наконец облегченно выдохнул он. Кажется, раньше он матерился и ругался поменьше, подумал Макс. «Зря я распереживался!» — покачал головой Солонгонец. «Это какие-то местные питомцы!» «Был на взводе, вот и переполошился. Не бери в голову!» Тут его словно дернуло, и он виновато опустил глаза, начав нервно потирать лапки. Растерянный великий салонганец воистину комичное зрелище. М. пытаясь не встречаться с Максом взглядом, но тем не менее, глядя на него, начал хамки. «Макс, а как ты попал сюда?» Через телепорт проворчал Макс. «Вальнул пару андроидов, потом еще несколько приключений на станции, и вот я тут. Долгая история. Главное, догнал-таки тебя». <соединяя> э, ну зачем ты меня догонял? Я же сказал, что сам управляюсь», — промямлил Фиолетовый. «Потому что ты постоянно ведешь себя как самоуверенный кретин. И мне не хотелось проверять, сколько правда в твоих воплях», — проворчал макс «То есть ты, кажется, Хамки, начал догадываться». Боялся, что я не справлюсь, и пошел меня спасать. Ну, типа того. Но но ведь у тебя нет моих сил. И, пси ты на ране дала бы тебе оружие и генератор защитного поля по первому мысленному приказу. Тебя могли убить тут. Зачем ты пошел? Тебя прикрыть сказал же убить. Но могли что поделать. Не убили же. А своих друзей бросать не в моих правилах. Друзей. Грустно протянул хамки «Спасать меня, рискуя собой. Ты дурак, Макс, ты просто круглый дурак!» Говоря это, он все больше съеживался, под конец едва не свернувшись в клубок. И сейчас его слова не звучали оскорблением. Эм, Макс даже растерялся от таких слов. «Я...» «Ну, дурак ты, Макс!» — продолжил Хамки, «А скотина я! Прости, если сможешь!» К этому моменту Хамки уже выглядел как генерирующий звук фиолетовый мохнатый колобок. Он так весь втянулся, сумев спрятаться за собственными щеками, что не торчал даже нос. Ей предположить не мог, что ты всерьез решишь последовать за мной. Я ведь просил этого не делать, но я недооценил твою упертость и твое отношение ко мне. Не принял в расчет твое беспокойство обо мне и твое отношение к друзьям. Он недолго помолчал и продолжил. «А вот я не подумал о тебе, не подумал о том, что ты можешь подвергнуть себя опасности ради меня. И не предпринял никаких действий даже, чтобы просто убедиться, что вы там все в порядке». Солонганец вновь выпрямился и посмотрел спецназовцу в глаза. На его щеках блестели слезы. «Прости, если сможешь, Макс». В следующий миг Хамки с размаху влепился лбом в пол, отчего металл, выдерживающий, судя по опалинам в коридорах попадания из бластера, вместе удара слегка раскрошился. «Прости мое скотское отношение», — сказал он. «Я неимоверно ошибся в тебе, Макс, и недооценил тебя». По его чуть изменившейся позе Макс осознал, что хомяк встал на колени. «Вот тебе раз». Я думал, что никто не полезет в пекло рисковать жизнью ради того, чтобы спасти представителя другого биологического вида. Да еще и такого сварливого, как я. Я еще никогда так не ошибался. «Ну, ты не совсем прав», — виновато усмехнулся Макс. «Я недооценил тебя, и, кажется, опасность. Для меня все пришельцы — неведомое нечто, так что... Но у нас тут есть одна проблема, которую ты мог не заметить. Остальные...» перебил Хамки, пропустив мимо ушей фразу Макса. «Разве твой разношерстный фан-клуб отпустил тебя одного?» Парень вздохнул и опустил взгляд. лас осталась в теократии, я не мог бросить трон пустым. Но Алика и Эйка... Они...» Хамки тяжело вздохнул и снова сжался, опустив глаза и начав что-то бормотать себе под нос. По его скорбной роже Макс сделал вывод, что хомяк молится. Нерелигиозные и несуеверные. Про себя прорычал он. За упокойную поешь, сволочь. И что ты мне тут за покаяние заясняешь? Вместо того, чтобы просто... Сбоку раздался женский виск. Макс невольно оглянулся и не поверил своим глазам.